Страница 423. Параграф 4. Объективный закон. Типы законов. Принцип закономерности утверждает регулярный, упорядоченный характер отношений и детерминации. Закономерный характер действительности означает подчиненность всех явлений в своем возникновении и существовании объективным законам. Одни явления детерминируют другие в соответствии с законами. Раскрытие содержания понятия закона тесно связано с раскрытием диалектики сущности и явления. Курсив. Закон определяется прежде всего как связь или отношение. Конец курсива. Что указывает на связь понятия закона с понятием детерминации. Но не всякая связь или отношение является законом. Закон не просто связь, но связь существенная. Закон есть отношение сущностей или между сущностями. Из определения закона как существенного отношения следует вывод о том, что все основные атрибуты сущности распространяются и на закон. Поскольку закон является существенной связью, постольку она одновременно должна быть и связью всеобщей. Связь являющийся законом, присущий не отдельным предметам, а всем предметам и явлениям определенного рода. Закономерное отношение выступает как отношение определенного целого, которое характеризует его как всеобщее. Характерный признак закона – повторяемость. Тот факт, что закон есть связь всеобщая, присущая неограниченно большому классу явлений, указывает и на то, что она в этом классе явлений постоянно повторяется пространственно-временном отношении. Например, закономерное отношение, которое существует между такими объективными свойствами газа, как давление, объем и температура, и которое в приближенной форме ображается в виде функциональной зависимости Бойля-Мариотта, будет всегда повторяться при наличии соответствующих условий, независимо от пространственного положения или времени». Характерным признаком закона, вытекающим из его определения как существенной связи, является и его необходимость. Понятие «закон природы» тесно связано с понятием условия. Необходимость действия любого закона природы всегда проявляется при наличии определенных условий. Так и для того, чтобы с необходимостью реализовалась зависимость между напряжением, сопротивлением и силой тока в проводнике, оборажаемое в законе Ома, Требуется, во-первых, наличие проводника с текущим по нему током, что само по себе тривиально, а во-вторых, наличие определенной физической обстановки, в которой этот проводник находится, в частности, наличие определенных давления и температуры. При температуре, близкой к абсолютному нулю и при сверхвысоких давлениях, эта зависимость реализовываться не будет. Страница 424. Это вовсе не значит, что закон Ома имеет необязательный, не необходимый характер. Пример показывает, что действие с необходимостью любого закона природы всегда зависит от условий его реализации. Изменение соответствующих условий приводит или к смене законов, или к изменению формы их действия. Знание закона может выступать основой целенаправленной практической деятельности людей. Именно во взаимозависимости условий и закона состоит возможность использования людьми объективных законов природы и общества в своих целях. Эта связь закона и условий его действия находит свое непосредственное отражение и в логической или языковой форме утверждений о законах природы. Положения, в которых формулируются законы, имеет вид условных предложений. Курсив. А закон природы – это связь, которая характеризуется основными признаками существенного отношения – всеобщностью, необходимостью, повторяемостью, устойчивостью. Конец курсива. В приведенном определении признак существенности закона не ставится в один ряд с признаками необходимости и всеобщности. Признак существенности в конечном счете обусловливает и наличие всех других признаков закономерной связи, субординирует их. Соотносить понятие «необходимость», «всеобщность», «повторяемость» с понятием закона можно не непосредственно, а только через категорию сущности. Но характеристика закона только через выявление его отношения к категории сущности недостаточна. Важным является вопрос о соотношении закона и явления. Как и сущность, закон нельзя мыслить как нечто, существующее наряду с явлениями и независимо от них. Сами законы не имеют по отношению к явлениям никакой производительной силы. Они не существуют наряду с явлениями и не возвышаются над явлениями в виде мистической или физической силы. Субстанциальную основа своего действия законы имеют в отношениях объективной детерминации, существующей между явлениями. Одни явления детерминируют другие в соответствии с законами. О закономерный порядок обусловливания внутренне присущий объективному миру материи, признание многообразия видов объективного обусловливания, видов детерминации позволяет говорить и о многообразии видов закономерных отношений или о многообразии типов и видов законов изучаемых наукой. Прежде всего законы классифицируются по формам движения материи. На первый взгляд, такое подразделение законов может показаться достаточно тривиальным, но это не совсем так, ибо конкретная характеристика закономерностей, специфичных для той или иной формы движения, крайне затруднительна и связана с раскрытием сущности той или иной формы движения. Страница 425 Другим важным подразделением законов является их подразделение на законы существования и функционирования объектов и законы развития. Первый тип законов характеризует предметы, процессы, явления с точки зрения их устойчивости, как уже ставшие и относительно стабильные образования. Второй тип раскрывает предметы с точки зрения их развития, в них фиксируется связь между различными стадиями развития предметов. Связь законов существования и функционирования и законов развития находит свое отражение в принципе историзма, в единстве исторического и логического, в единстве структурно-функциональных и генетических методов исследования. Основанием для классификации законов может выступать также структура отношений и детерминации. По этому признаку в современной науке законы принято делить на динамические и, вероятностно статистические. Курсив. Динамический закон – это закон, управляющий поведением индивидуального объекта и позволяющий установить однозначную связь его состояний, конец курсива. Пример тому законы механики. На их основе прогнозируются, помимо прочего, солнечные затмения на многие годы вперед с высокой степенью точности. Знание динамического закона позволяет однозначно предсказывать на основе известного состояния объекта все его будущие состояния. Вероятностно-статистический закон. Далее курсив. Это закон, управляющий поведением больших совокупностей и в отношении индивидуального объекта, позволяющий делать лишь вероятностные, неоднозначные заключения о его поведении. Конец курсива. Обратим внимание, он характеризует поведение не отдельного элемента в этом коллективе, а поведение коллектива в целом. Знание статистической закономерности не позволяет однозначно предсказывать поведение отдельных индивидуальных объектов, входящих в коллектив. В отношении отдельных элементов такие предсказания имеют только вероятностный характер. Хороший тому пример Максвелловский закон распределения молекул по скоростям». Этот закон, как отмечают физики, ничего не говорит определенного о скорости каждой отдельно взятой молекулы в определенное время. Он лишь устанавливает долю молекул, которая обладает совершенно определенной скоростью среди других имеющихся в данном объеме молекул. Единственное, что можно сказать о скорости некоторой определенной молекулы, это указать на вероятность того, что она обладает такой скоростью. Страница 426. Классическая физика в основном имела дело с законами динамического типа, и абсолютизация этого типа законов вела к концепции лапласовского механического детерминизма. Считалось, что подлинными законами природы могут быть только динамические законы, а статистические законы возникают как результат неполноты нашего знания. С возникновением квантовой механики ситуация радикально изменилась. Оказалось, что поведение квантово-механических объектов в принципе характеризуется действием статистических вероятностных законов. Основное уравнение квантовой механики позволяет из знания вероятности нахождения микрообъекта в один момент предсказать вероятность его пространственной локализации в другой момент. Все попытки построить квантовую механику на законах динамического типа успеха не принесли. Среди части ученых стало складываться мнение, что именно статистические законы, поскольку они характеризуют поведение микрообъектов, являются фундаментальными законами, а динамические законы выступают лишь итогом нашего огрубления действительности. Думается, однако, что противопоставление динамических и статистических законов с точки зрения их познавательного статуса является проблематичным. Приписывание фундаментального онтологического статуса любому из этих двух типов законов об ущерб другому типу ведет к объединению концепции детерминизма, к сведению всего многообразия законов к одному типу. Разумнее считать динамические и статистические законы самостоятельными типами законов, характеризующими материальные системы с различных сторон. Они не исключают друг друга и не являются по отношению друг к другу гоносологическими приближениями, они дополняют друг друга, позволяя составить более богатое представление о разнообразии отношений детерминации, существующих в объективном мире. Примаджа одних законов над другими в теоретическом познании зависит от качественной специфики изучаемых объектов, от способов их схематизации и идеализации. Опираясь на введенные ранее представления о многообразии типов отношения детерминации, далее курсив, законы можно подразделить на причинные и непричинные. Конец курсива. В основании причинных законов лежит отношение причинения, и фиксируемая в них связь имеет генетический характер. В свою очередь непричинные законы могут подразделяться на функциональные, структурные, законы корреляции и так далее. Решение вопроса о типологии законов при таком подходе тесно связано с решением вопроса о многообразии типов детерминации или объективного обусловливания, существующих в мире». Кстати сказать, если рассматривать вероятностную связь как разновидность непричинной детерминации, то существование такого типа детерминации и является основанием для выделения в особый класс законов вероятностно-статистического типа. Страница 427 Каково соотношение причинности закона? Механистический детерминизм и некоторые разновидности индетерминизма – Часто отождествляли законы причинность. На самом деле такое отождествление недопустимо, ибо в методологическом плане оно нацеливает науку на познание лишь причинных законов и делает проблематичным статус законов, в которых причинная связь непосредственно не отображается. В рамках диалектического детерминизма логично считать, что причинная детерминация лежит в основании всех других типов детерминации, а закон же охватывает все типы отношений объективного обусловливания, как причинные, так и непричинные. Это не означает, что любое зафиксированное отношение обусловливания является законом. Для того, чтобы стать законом, такая связь должна обладать всеми признаками существенного отношения, всеобщностью, необходимостью, повторяемостью и так далее. Для философии и науки принципиальное значение имеет деление законов по степени их общности. По этому основанию законы делятся на частные, специфические, общие и всеобщие. Подразделение законов по степени общности сталкивается с одной трудностью. Любой закон является формой всеобщности. Он характеризует отношения, реализующиеся в бесконечном множестве объектов, так закон расширения металлов при нагревании утверждает нечто о всех металлах, которые существуют или могут существовать в мире. Поэтому точнее говорить о подразделении законов по сфере их действия, Специфические или частные законы управляют поведением качественно ограниченной сферы объектов. Общие законы характеризуют поведение объектов, принадлежащих к достаточно широкой предметной области. Принято делить мир на три большие сферы – природу, общество и мышление. Общие законы распространяют свои действия на одну из них. Примером общего закона может выступать закон сохранения энергии – действие которого проявляется во всех природных явлениях, изучаемых естественными науками. Всеобщие законы – это такие законы, которые действуют во всех трех сферах действительности и изучаются философией. В рамках каждой науки можно строить иерархию законов по сфере их действия от частных и производных законов до всеобщих и базисных законов той или иной предметной области. Значительный интерес представляет в этой связи вопрос о взаимосвязи законов разной степени общности. На этот вопрос есть два альтернативных ответа. Первый. Действие общих законов проявляется в специфических законах. Второй. Общие законы действуют самостоятельно наряду со специфическими. Страница 428. Первое решение вопроса представляется более приемлемым, если исходить из диалектики общего и особенного. Общее не существует наряду с отдельным и единичным, а проявляется в них, как отдельное и особенное не существует вне связи с общим. Аналогичным образом и действие общих законов проявляется в действии частных, а не помимо них. Трудно, например, допустить существование в сфере общественной жизни наряду с законом противоречия между трудом и капиталом, а законом соответствия производительных сил и производственных отношений, и еще и некоторого абстрактного закона противоречия. Все противоречия общественного развития выступают как конкретные формы проявления действия всеобщего закона диалектического противоречия. Реальность существования общего закона и определяется его неразрывной связью с реальностью действия специфических частных законов. Конец четвертого параграфа.